Глава 32. У любой нервной системы есть лимит, и мой ресурс вышел. Надо было заставить себя пойти в душ и смыть макияж, но меня развезло по креслу, как после знатной вечеринки. Вместо того, чтобы встать, я поджала под себя ноги и полулегла на собственную руку на подлокотнике. Хотелось только спать. Несмотря на плохо сдерживаемую зевоту, Лембет с деловым видом настроил будильник в телефоне, отпил кофе. «Интересно, он когда-нибудь смеется?» «Сдадим каирцам артефакты, уладим формальности, и я сам отвезу тебя в посольство», — отчеканил он. «Хорошо, спасибо». Он расстегнул пуговичку на поло, протянул мне безразмерную черную хламиду. «В забегаловке футболка была одна. Бери». Мне придется спать в одежде. А я думала, увижу твоего дракона. Сонно хмыкнула я. Глаза Лембета расширились, в них что-то недвусмысленно вспыхнуло. Тату ведь уже зажило, да? поспешила добавить я. Он выдохнул, прикрутил огонь в глубине зрачков с явным усилием воли и поморщился. Зачем же так подых? Ой. «Прости, не хотела тебя обижать. С этого момента про тату я молчок». Я жестом застегнула губы на змейку и решила быстро перевести тему. «На самом деле я тебе благодарна. Выслушал мои сумасшедшие теории и не поднял насмех». Лембет поджал губы, помолчал минуту и нехотя взял в руки папку из портфеля. «Смеяться не над чем. На самом деле есть еще разговор». «Я тебя слушаю». «Знала ли ты некую модель Гульнару Хабиуллину, 22 лет? Твой рост, телосложение и тип внешности. Европейский, с восточными чертами. Тоже сотрудничала с Синемаджоуль несколько лет назад. Снималась во Франции». Он протянул мне фото красивой черноволосой девушки, отдаленно похожей на меня. «Нет», — удивилась я. Никто из съемочной группы, из персонала не упоминал это имя? Нет. А что случилось? Она тоже попала в беду? И в России ты о ней не слышала? Нет. Почему ты спрашиваешь? Я заерзала в кресле, чувствуя себя неуютно. По лицу Лембета пролетела тень вины. Он смял салфетку возле нетронутого гамбургера и скатал ее пальцами. «Поначалу не хотел тебя пугать, но есть еще одно дело — убийство. Тело мадмуазель Хабиулиной обнаружено полгода назад». «Что?» — я выпрямилась в кресле, волосы на моей макушке зашевелились. «И, зная это, ты отправил меня добывать сведения в доме Беттарит? «Слишком поздно провел параллель. И не я вел дело», — хмуро ответил лембет Весной меня вызвали на место преступления. Там была обнаружена пара статуэток у Шепти из общего каталога по Египту. Не из последней кражи. Расследование зашло в тупик, пока ты не рассказала о саркофаге. Я запросил данные и фото мумии у инспектора. «Мумии?» — я вжалась в спинку кресла. «Да», — глухо подтвердил лембет Жертва была мумифицирована по всем правилам бальзамирования. Это подтвердил консультант-египтолог. «А ты?» «Я не из убойного отдела. Я занимаюсь предметами искусства. Зацепок не было. Жертва перестала со всеми общаться. Ее никто не искал. Сегодня инспектор Боше получил ордер. Мы были в особняке Бельруж. Видел саркофаг и прочую чертовщину». Арина Левуазье подтвердила, что девушка снималась в Синемаджоуль и была уволена по завершению проекта. Больше с ней никто не контактировал. «Лживая дрянь!» — нахмурилась я. Когда мадмуазель Левуазье узнала о трупе и саркофаге, сразу рассказала, где тебя искать. «Оперативная группа прибыла в аэропорт, но вы уже улетели». Я сглотнула. «Как та девушка была убита?» — Тебе не нужно знать. — Говори, раз уж начал. Лембит кашлянул. — Грудная клетка смята чем-то тяжелым, отсутствует сердце. Я почувствовала физическую боль в груди и, вцепившись пальцами в кресло, пробормотала чужим голосом. В Древнем Египте, если у покойника не было сердца, клали фигурку жука Хепри, как у Тутанхамона. Жук корабей вместо сердца был положен, но не древний. Дешевая имитация. У меня закружилась голова, к горлу подступил ком. «Это не серийное убийство», — добавил Лембет. «Жертва была одна». Я обхватила себя руками и пробормотала. «Пока одна. Тот, кто это сделал, явно разбирается в ритуалах древнего Египта». «Да». «Это фанатик», — мрачно кивнул Лембет. «Скажи, в каких-то отношениях с Максом Финном он твой бойфренд?» Я вскинула глаза на него. «Больше нет. Я так решила. Это он сделал?» «Неизвестно. Но мне прислали подтверждение, что и он, и Макаров, и половина съемочной группы «Синема Джоуль» были во Франции на новогодние праздники, когда было совершено преступление». В моей голове ударил гонг. «Будет разумно, если ты не станешь встречаться с Финном или прочими из съемочной группы, пока убийца не будет найден», — сдержанно сказал лембет. «Я не хочу с ним встречаться», — вспыхнула я. Во рту было горько, мои губы задрожали. «Видеть его не могу. Я вообще не знаю, как теперь доверять и кому». «Мне можешь доверять», — сказал лембет будто печать поставил. Но я уже запаниковала. Страх накатил на меня холодной удушливой волной, и, несмотря на слабость, я вскочила с кресла. «А что, если они найдут меня? Потом! Ты же не сможешь пересажать всех! Не сможешь!» — растерянно воскликнула я. «Сделать пластическую операцию?» Он встал, шагнул ко мне. «Нет, не делать». «Ни в коем случае!» «А как мне вообще жить? Как пробовать что-то новое? Как мечтать?» «Я не хочу быть артефактом!» мумией. У меня перехватило дыхание, я схватилась за грудь там, где сердце. «Я боюсь, Роберт!» Он сделал еще шаг ко мне. «Не надо бояться! Я рядом!» «Они наверняка будут меня преследовать! Придется озираться! Всю жизнь!» «Стоп!» — остановил меня жестом Лембет. «Всех, кто виноват, привлекут. Фанатики всегда плохо кончают. Это факт. Заигрываются в величие и садятся в лужу». Катрин Бетторит уже просчиталась. «В чем?» «В тебе. Ты слишком умна, чтобы играть по ее правилам. А на это никто не рассчитывал». «А Макаров? А договор?» Ему обеспечен срок здесь, в Каире. Организованная преступность, похищение, несколько уголовных статей. Будет доказана сопричастность к организации мятежа в Египте, присудят смертную казнь. Это не Европа, здесь ее никто не отменял. Какой может быть контракт после этого?» «А?» – с замирающим сердцем спросила я. «Я проверю каждого, пока не выясню, кто». Бригада, которая едет к нам, работает на совесть. «Правда?» — по моей щеке сама собой скатилась слеза. «Правда. Плакать не надо. Все будет хорошо», — сказал он с уверенностью отбойного молотка. И у меня не получилось не поверить. Внезапно с мягкостью, какую невозможно было от него ожидать, лембет взял меня под локоть и улыбнулся. «Иди, садись, ты устала!» — зевнул. «Ты тоже!» Я послушно села в кресло, потому что ноги и в самом деле не держали. Шмыгнула забитым от так и не хлынувших слез носом. лембет протянул салфетку. Осторожно коснулся моего плеча теплой большой ладонью, присел напротив, чуть сощурился, словно у него слепались глаза, но тут же снова поразил улыбкой. Кофе тут неплох, попробуй. Хочешь, покажу тату? Повязку уже сняли. Я посмотрела на него удивленно. Ты что, меня успокаиваешь? Получается. Ну так, сказала я и поняла, что это неправда. Ему снова удалось поймать мою истерику в ловушку и заземлить, как громоотвод, молнию. Погоди. Лембет чуть согнулся и приподнял штанину, обнажая драконью пасть на крепкой литой голени. Я с удивлением воззрилась на тату и вытерла слезу. «Вот такая обычная китайская дрянь!» — скривился Лембет. «Довольно симпатично!» — проговорила я. «Лгать у тебя не получается!» «Нет, в самом деле, ты просто предвзят! Мне нравится!» Тень улыбки в уголках губ оказалась приятной. Лембет подался ко мне всем корпусом, и я увидела в его взгляде искренний интерес. «Ты говорила о мечтах, Дамира. О чем именно ты мечтала?» «О Египте. Хотя сейчас я здесь, и это не радует. Я хотела стать египтологом. Археология сродни криминалистике. Нужно выяснить по малым деталям, что произошло». Найти улики, выстроить алиби, восстановить картину веков. Сегодня я была в музее человека и видела, как работают в лаборатории. При мысли о мумии я вздрогнула. Ассоциации возникли не самые лучшие. Затем грустно заключила. Мне нравилось разгадывать загадки. Но из меня не вышло ни того, ни другого. «Тебе всего двадцать три. Что мешает?» Я потянулась к кофе, голова снова начала кружиться. Лембет тоже потянулся к стаканчику, наши пальцы внезапно соприкоснулись, и я поспешно убрала руку. Он подвинул стаканчик мне, и теплое ощущение от прикосновения осталось на моих пальцах. «Приятно!» Я поднесла кофе к губам. «Так что мешает? Ты увлечена, это очевидно!» повторил он. У меня не получилось, удрученно призналась я. И даже изменить жизнь не получилось. А что вышло, ты видишь. Наверное, не все мечты должны сбываться. Странная сентенция. В исторических фактах и дедукции ты более логична, ответил Лембет. Я пожала плечами. Все это, он ткнул рукой в сторону Луксора. Только эпизод. «Неприятности случаются и также заканчиваются. Остальное — твоя жизнь, и ты можешь делать с ней все, что захочешь». «Разве?» «Уверен. Я зарекся спорить, но с тобой могу поспорить на то, что ты выберешься, и у тебя все будет хорошо». «Опять проспоришь?» — невольно хмыкнула я. «Нет». Роберт посмотрел на меня долгим взглядом, заражая уверенностью и спокойствием. И вдруг зевнул. Я тоже. Усталость навалилась снова, будто накрыла пыльным старым мешком. — Давай спать, — сказал он, и его слова прозвучали где-то очень далеко. Полноводный Нил катит бутылочного цвета воды. Остроносые лодки, тонкие, длинные, будто сплетенные из прутьев, уносят по волнам голых рыбаков. Я стою на берегу и удивляюсь. Как они не боятся крокодилов? Я их ужасно боюсь. Нянюшка манит меня крезным насилкам с вышитыми искусно шторками. Я забираюсь в них, и она садится рядом со мной. Нас начинает тянуть немного назад. Это огромные смуглые рабы поднимают носилки, и, мерно покачивая, несут по дорожке мимо пышных папирусов. В тени раскидистых сикамор становится прохладнее, хорошо. Я тереблю в пальцах подол чудесного нового платья из тонкого льна. С плеча сползает расшитый голубыми цветами шарфик — подарок отца. Сквозь прозрачную ткань видны мои пальцы и браслеты со скоробеями. Я подношу к носу и нюхаю. Шарфик пахнет нежно, так же, как и мои волосы, умощенные каплями, стекающими медленно с конуса с благовониями на моем парике. Это самый приятный на свете запах. Драгоценные мирры, привезенные из восточных земель. Нянюшка что-то рассказывает, но я ее не слушаю. Мне не терпится домой. Мое сердце бьется радостно. Посыльный доложил, отец приехал в фивы из нового города». Наконец, за оконцами промелькнула оливковая аллея, колоннада, слепящая на солнце глаза белизной и яркими фигурами богов. Дворец. По дорожкам снуют люди и стража, маленькие, как жуки на фоне грандиозного здания. Отец говорит, что мы скоро будем жить в более красивом дворце, в самом прекрасном. Рабы почтительно ставят носилки на площадку, и я бегу по ступеням, а затем по дворцу, Не обращая внимания на поклоны придворных, на красочную роспись на стенах, на слуг, на синие лотосы в чаше, на которые падает солнце из окон, я врываюсь в просторную залу и вижу Эхнатона. Отчего-то он кажется большим, словно я маленькая девочка, но я люблю его. Он распахивает руки, я бегу к нему и падаю. Лицом в подушку, которая пахнет дешевым стиральным порошком. Я разлепила с трудом ресницы, не сразу поняла, где я, но затем осознала. Это гостиничный номер. Сердце еще билось взволнованно. Снова сон. Настолько реальный, что казалось, я действительно только что выбежала из царской залы и провалилась в другую реальность. Фин Эхнатон — обманщик. По сердцу резанула боль обиды, я отмахнулась от нее. «Не хочу больше. Все!» Голова гудела, во рту было сухо до скрипа, будто там рассыпались пески Сахары. Я перевернулась на спину и окончательно проснулась. Рядом спал Лембет, одетый. Я опешила, припоминая, что он собирался лечь на диване. Платье египетской царицы по-прежнему было на мне. Я даже не удосужилась снять ожерелье из золотых пластин. И перстни. «Боже, я просто выключилась!» Я напрягла память. Последним, что я помнила, было кресло. Лембет перенёс меня. Хм! Я посмотрела на Роберта. У него самого был такой вид, словно он просто рухнул на постель. Хоть без туфель, и то дело. Спящий, Лембет выглядел не каменным, а почему-то добрым. Он лежал на животе, подложив под щёку ладонь, словно умаившийся огромный мальчишка, и громко посапывал, нос забавно наморщил. Захотелось дотронуться и увидеть его глаза спросонья. Представилась, как он вскочит, взъерошенный и внезапно смешной, провалив напрочь суровый инквизиторский имидж. Эх, жалко будить. Пить хотелось ужасно, будто я вчера изрядно набралась. Я посмотрела на брошенную на столе пустую пластиковую бутылочку из-под воды и нахмурилась. Память подсказала, что Роберт начал отчаянно зевать, когда выпил большую часть бутылки. Я-то сделала всего пару глотков. Вспомнилась ехидная полуулыбка мадам Беттарит на фоне огней Карнакского храма. Словно она была уверена, что я никуда не денусь. Ага, теперь понятно, откуда сны про древний Египет. Я сжала кулаки, мне нанос упал луч солнца, защекотал и заставил сощуриться и я поняла, что во всём этом есть и хорошая сторона. За окном брезжило утро. Мы действительно выключились под воздействием какой-то дряни в воде, но нас никто так и не нашёл. Значит, лембет был прав. Ему можно верить, с ним я в безопасности. Напряжение отпустило, и голову перестало давить. Я опять обернулась на моего защитника, и меня накрыло чувством глубокой благодарности как редки на свете хорошие люди, но все-таки они есть. Как же я хочу пить!» Я приподнялась осторожно, глянула на часы в его телефоне. До будильника оставалось полчаса. Пусть еще поспит. Мысленно строя планы, как я напишу заявление и поставлю, наконец, на место негодяев, я подошла к зеркалу в душевой и обнаружила себя при полном гриме того и неприятно тянет кожу. Из-под крана текло что-то рыжеватое, а пить хотелось отчаянно. Наверняка есть диспенсер в холле этой забегаловки. Кажется, я его видела напротив ресепшена. Я решила сходить сама. Роберту пару стаканчиков принести. И от меня должна быть польза. В таком виде в мусульманской стране выходить было нельзя. Футболка почему-то оказалась под лембетом, Я подумала и стянула покрывало с кушетки. Попросту застиранную оранжевую тряпку в синюю полосу. Закуталась в нее, как в платок, набросила на голову плечи и вышла из номера. Пару шагов до угла, повернула на ступеньки в холл. И вот он, диспенсер! Стоит в углу у окна, среди горшков с пальмами, под разляписто разрисованный под глаз горы стеной, У древних представителей этой страны было куда более тонкое понимание вкуса. За стойкой зашевелился сонный парень. Я улыбнулась ему и рванула к воде. Прохладная, О, счастье!» Я выпила залпом один стакан, подставила второй, чуть ли не притопывая от нетерпения, чтобы струйка лилась побыстрее. У гостиницы остановилась полицейская машина. У меня отлегло от сердца. Вот и каирцы подоспели, даже немного раньше. Стаканчик был почти наполнен. Трое дюжих полицейских с оружием вошли в крошечный холл. Они не заметили меня и направились к стойке. При виде их походки и лиц охотников внутри меня щелкнуло затвором беспокойства. Прежде чем я успела понять разумом, отчего возникла тень предчувствия, Я услышала своё имя в неразличимой речи на арабском. «Дамира Сабиева?» «Это не каирцы!» — с внезапным ужасом осознала я. «Они бы спрашивали Лембета!» Внутри меня похолодело. Стоя спиной к мужчинам, которые продолжали переговариваться с администратором, я застыла со стаканчиком в руках, понимая, что могу выдать себя со всеми потрохами. Глухо ударило сердце, я отставила стаканчик и обеими руками натянула свой спонтанный платок. «Салям алейкум, хадреток!» — послышалось за спиной. Склонив голову, как скромная мусульманка, я повернулась к ним полубоком, не поднимая глаз. «Салям алейкум!» — пробормотала я. «Только бы у них не было моей фотографии!» — пробила пульсом по вискам. В этот момент из-за угла в холле появился обеспокоенный, жутко мятый Роберт. Мое сердце снова ударило в груди глухим молоточком из страха за него и провалилось в желудок. Полицейский с мясистым носом и хищными глазами держал в руке фото. «Мадам Дамира Сабиева, you go with us!» прозвучало на плохом английском, как приказ. «No!» мотнула я головой. Все произошло слишком быстро. В руках второго полицейского блеснули наручники. С резкой фразой на английском и корочкой Интерпола в лицо пришедшим Роберт бросился ко мне, как баллистический снаряд. От волнения я ни слова не поняла из его речи. Полицейские напряглись на одно мгновение. Во второе на моих запястьях защелкнулся металл. Смуглый громила в форме бесцеремонно развернул меня и потянул к выходу. Я услышала рык Лембета и удар. «Еще удар! Еще!» Кто-то рухнул на пол. Катка с фикусом упала на пол. Комьи земли засыпали мне ноги. Обернуться не удалось. Боковым взглядом я лишь уловила распластанного на полу полицейского Лембета над ним. «Нет, я не пойду!» закричала я. Меня вытолкнули за дверь. Help! This is not police, Not real police. Call real!» «Помогите, это не полиция, не настоящая полиция. Позвоните в настоящую». Проорала я, внезапно вспомнив нужные слова, чтобы услышал парень со стойки, люди у магазинчика, водитель такси, не решающийся выйти. Я сопротивлялась, но громила впихнул меня на заднее сиденье авто. «Хелп! They are gangsters, criminals!» «Помогите, они бандиты, преступники!» кричала я во все легкие. Посыпалось битое стекло. Лембет отшвырнул от двери полицейского и вырвался на улицу. За его спиной я увидела занесенную биту и окровавленный оскал мнимого служителя закона. «Нет! Где же каирцы?» Я набрала воздух в легкие, чтобы кричать громче до последнего. На мой рот легла здоровенная рука с влажной трепицей Зажала. Больничный запах ударил в нос. «Не дышать! Не дышать!» Но воздух закончился. Вдох, и в голове помутилось. «Роберт!»